Глава 26. Седьмой этаж. «Еще примерно 40 секунд. Я не стал вести совершенно неуместные сейчас душеспасительные беседы, а вместо этого сказал только то, что в данный момент было действительно важно. Конкретное время, которое Шоге осталось продержаться. Теперь, считая секунды, ему будет проще сосредоточиться, а я...» Я почувствовал, как целых двенадцать алтарей смерти внутри долговязого полностью лишились энергии и перенаправил идущий от них новый поток силы внутрь созданной мной пирамида обмана. Часть энергии на поддержание клетки, часть пусть копится внутри, словно ее и нет для этого мира. «Готово!» — я выдохнул. «Теперь, пока ты не разрушишь печать внутри себя, старуха не будет над тобой властна». После шоги, обессиленно рухнувшего на землю приходить в себя, Я взялся за Мону. Несмотря на то, что у нее нужно было запечатывать на два алтаря больше, это далось мне гораздо проще, чем в первый раз. все таки опыт — важная штука. В итоге девушка даже смогла устоять на ногах, а я выдохнул. Вроде бы с последствиями набора лишних алтарей смерти мы разобрались, и никто не успел по этому поводу спохватиться. Неужели в кои-то веке по-настоящему повезло? И почему я продолжаю ожидать подвоха даже сейчас? Еще раз проверив поставленные мной пирамиды печати и убедившись, что они работают, я все таки отправил троицу ветеранов домой. Пусть отдыхают, приходят в себя и думают о тех глупостях, что успели тут натворить. Надеюсь, вы меня так не подставите? Я оглядел свой новый отряд охотников на смерть, состоящий из капитана, Питера, Чиса, сестёр и Василия. Последнего, после того, как я захватил его сюда из доброго странника, пришлось быстро мысленно вводить в курс дела. «Не бойся, мы не такие жадные до силы», — отмахнулась Санни. И уже собралась двинуться вперед, но я придержал ее стоя на месте, пока не дождался подтверждающего кивка от каждого. «Не спешим», — я снова остановил девушку. «С ошибками мы разобрались. Теперь нужно уделить время стратегии. Расскажите, как вы планируете побеждать воронов?» Я воткнул в землю оставленные первой тройкой факелы и принялся ждать ответа. «Последовательность действий мы видели», — начал Чиз. Если при использовании факелов нет никаких хитростей, то в принципе все понятно. Единственное, надо определиться с тем, кто сможет заменить Николаса с его пламенем. Я мечник, у меня подобных способностей нет. Разве что одна серия с последовательными ударами по слабым точкам. Она может парализовать врага и замедлить его рефлексы. Но буквально на пару мгновений. Постоянно держать ворона в ней я не смогу. Я просто воин, даже без таких техник. Питер радостно улыбнулся. «Вот кто совершенно не беспокоится о том, как сражаться, а просто верил, что я или кто-то другой что-нибудь обязательно придумает». «Я тоже», — расстроился Харт. «Есть пара приемов, чтобы устроить для врага сюрприз, но ничего, чтобы замедлить лечение. Никогда не думал, что мне лично придется сражаться с кем-то настолько серьезным, что это станет актуальным». «У меня есть смерть», — задумалась Санни. В любом другом месте и с любым другим врагом она бы замедлила лечение. Но здесь... Здесь ты будешь использовать смерть, чтобы довести скелетов до уровня воронов», ответил я девушке. «Так что да, с антирегенерацией ты нам вряд ли поможешь. Тем более, что у тебя всего один алтарь. Вряд ли его силы хватит для воздействия на столь мощных противников. Усилить — да, ослабить — точно нет. Итак, еще идеи?» Я задумался не переоценил ли я своих подопечных. Если у них не будет ничего похожего на силу Николаса, придется возвращать парня сюда. Или можно будет попробовать придумать какую-то алхимическую замену. Но, если честно, не хотелось бы так сильно все усложнять». «У меня есть идея», — подняла руку Шелли, вселяя в меня надежду, а ее средняя сестра сосредоточенно кивнула. «Кажется, девчонки и вправду придумали какой-то план. Слушаю». Кивнул я им, наблюдая за тем, как сестры Санни радуются, что завладели всеобщим вниманием. «Мы когда кусаем», — девочка показала мгновенно выросшие на верхней челюсти клыки, — «то можем ввести в жертву каплю своей крови. Это ее замедляет на клеточном уровне, так что и с регенерацией, вернее, ее замедлением, по идее, должно помочь». «Ну что?» Я обвел взглядом собравшихся. «Кажется, у нас начинает вырисовываться план». Санни повышает уровень врагу. Питер работает с факелами, чтобы снять клановую защиту. Потом Чиз парализует ворона, чтобы Шелли или Дайе успели добраться до его шеи, и можно будет добивать Пернатова. Естественно, на всех этапах страхуем друг друга. «Мне кажется, Санне не стоит работать в ближнем бою», — дополнил мой план капитан. «Она ведь тогда может случайно усилить ворона смертью, а оно нам будет совсем не кстати». Хорошее дополнение. Я поблагодарил Харта за инициативу. Тогда именно с Санни мы поручим прикрытие вас от дополнительных скелетов, если те неожиданно не вовремя возродятся, и от подручных, которых некоторые воины-вороны так любят вызывать. Откройся! Последняя моя просьба относилась к Санни. Мне нужна была ее голова, чтобы я не тратил лишнее время, скинул ей воспоминания о том, как учил прошлую тройку работать с обычными противниками. Значит, самое простое оружие без каких-либо стихий, но с добавлением комбо ударов задумалась девушка. «Да, я справлюсь. И вроде бы проблем быть не должно. Тогда начинаем», — махнул я рукой. «Первые пару раундов я вас подстрахую. А потом...» «Потом мне надо будет поспать хотя бы пару часов. Вы же не против, если я поблизости прикорну?» Естественно, никто не был против. Я, не теряя зря время, сразу же и прилег. Но вначале, как и обещал, одним глазом посматривал, как мой новый отряд охотников на кланы смерти Справляется со своими первыми противниками. Они явно чувствовали себя немного скованно, не все приемы проходили с первого раза, но в итоге довели дело до конца без особых проблем. Вслед за первым был развеян и второй воин клана воронов, и я, окончательно успокоившись, позволил себе провалиться в дрему. Последней мыслью было, что, возможно, именно во сне мое сознание найдет ответы на часть мучающих меня вопросов. Ведь как это обычно бывает?» Загрузишь побольше фактов, формулируешь цель, потом засыпаешь, а мозги в фоновом режиме работают. Увы, вместо спокойного сна меня ждал очередной кошмар или видение. Не знаю, как будет правильнее назвать мои сны о будущем. Я снова оказался в своей башне, к которой подступали силы тени. Передо мной также склонили головы лысый и по-прежнему неизвестный мне брат Санни. Но потом сюжет немного изменился. За моей спиной в проеме двери, которая, как я знал, вела в мою спальню, показалась Сарика. Нет. Я отмахнулся от видения, но то и не подумала исчезать. Только воины передо мной удивленно переглянулись. Не может быть. Я продолжал смотреть на Сарику, отчего-то усмехнулась, а потом неожиданно ответила. А как бы тебе больше понравилось? Ее лицо поплыло, и на моих глазах повелительница гнили начала превращаться в Майю. Казалось, что после такого я просто обязан был сразу проснуться. Но нет, сон и не думал заканчиваться. «Давай я лучше перейду к делу». Майя Сарика не сводила с меня глаз, но, словно что-то чувствуя, держалось на расстоянии. Мы скормили теням достаточно стихии зла и устроили подрыв мин, чтобы они ей обязательно воспользовались. Все сработало по плану. Против нашей стихии они её же и использовали. Может быть, пора уже наносить ответный удар? Я потянулся к стихии зла у себя в груди. Несмотря на то, что я услышал буквально пару слов, этого оказалось достаточно, чтобы я понял суть плана. Использовать знания о пожирателях стихий, что живут в тени, накормить их энергией, которую я контролирую, дать той наполнить их тела, а потом изгнать ее из этого мира. «Начинаю!» Я перевел всю свою энергию зла в алтарь, заменяя ее на обман. После такого все носители этой стихии должны были ослабнуть, и Повелитель Теней со своими орками, или кого он там привел на этот раз, тоже. На мгновение мне даже показалось, что туман перед башней стал не таким плотным, что план начал работать. Но потом вперед выступила человеческая фигура с каким-то длинным оружием в руках. То ли алибарда, то ли копье, то ли вообще коса, как у меня. Черный туман снова наполнился силой и рванул вперед но чем все закончилось, я так и не увидел. Мой сон снова прервался раньше времени, и я вернулся в реальность, где в мои уши вторгался громкий звонкий голос Шелли. Она не решилась трогать меня, но кричала знатно, и явно не просто так. «Кот!» «Ко Девочка выдала новый вой, от которого, как мне показалось, даже башня заходила ходуном. Я проснулся. Что случилось? Заодно я сразу же проверил связь с Анвульфом. вульфом Тот все еще был далеко, а значит, и старуха еще не вернулась. Ведь так? «Башня», — ответила девочка, и тут я понял, что при пробуждении мне не показалось. Башня смерти на самом деле дрожала. «Это вот звуки сражения!» Капитан Харт как раз нанес последний удар воину клана воронов, с которым мой отряд сейчас сражался, и тоже подошел ко мне. «Мы сначала испугались, что тут все рушится, но нет, просто бой кого-то достаточно сильного». «Я обратил внимание на стихии, отзвуки которых доносятся сверху. Там нет смерти или зла», — неожиданно добавил Василий. «Мне кажется, это просто какие-то боги, которые тоже открыли проход в башню, и теперь там сражаются. Только не на первом, а на седьмом этаже». Я снова прислушался к грохоту, и да, если прикинуть высоту зала, в котором мы сейчас находились, то те, кто вторгся в башню смерти, сейчас были на шесть этажей выше нас. Я поднялся на ноги и попробовал оценить обстановку. На первый взгляд, какое нам дело до чужаков, которые тоже пришли сюда за добычей. На второй, дело было очень большим, если они уж слишком развернутся и привлекут внимание старухи. На третий, они анализ сама их сюда послала. На самом деле, последнее предположение только сначала могло показаться странным, но стоило покрутить его в голове. Как обычно, берем худший вариант. Старуха узнала о моих планах что она будет делать? Будь я на ее месте, то сразу бы надавал себе по шее. А если бы были важные дела вроде сражения с Демиургом, тогда бы просто постарался нарушить планы, например, послав отряд конкурентов на этаж, где воинов клана Ворона можно найти даже без повышения уровня скелетом. И тогда, если сердца этого рода окажутся в разных руках, вывести его из-под контроля старухи уже не получится» ни у кого не будет над ним полной власти, чтобы это провернуть. «Надо подняться и проверить, что там происходит», сказал я вслух, размышляя при этом уже о том, что, похоже, несмотря на печати, старуха все таки успела считать информацию из моих разошедшихся ветеранов. Впрочем, еще не все потеряно. Если оперативно подняться наверх да вовремя вмешаться в бой, может, конкуренты и не успеют добыть сердца. Ведь если не использовать хитрости в виде зла и обмана... Победить воронов будет совсем непросто. Как минимум, схватки затянутся. Конечно, я верю, что и у моих врагов есть опасные и сильные стихии за пазухой, но эта вера лишь еще больше заставляла меня спешить. «Я с тобой!» — Василий пристроился ко мне. «Все равно сражаться здесь я не могу, а вот с другими богами, если надо будет их прижать, могу и пригодиться». Что-то во мне протестовало против того, чтобы брать духа зла с собой. Но банальная логика и здравый смысл были за его участие. Все дело в количестве алтарей, что у меня сейчас были под рукой. Всего у меня их семь. Один работает как раз на Васю. Один сдерживает Санни. Еще с парочки я практически весь их потенциал пустил на печати у Шоги и Моны. В итоге мои и так небольшие ресурсы были урезаны фактически вдвое, так что отказываться даже от столь небольшой поддержки, как дух зла, было просто глупо. И я тоже присоединилась к нам Санни, сразу же реагируя на мои возможные возражения. «С моей стихией смерти я смогу прикрыть нас от местных монстров, и мы доберемся до места гораздо быстрее». Я вынужден был признать, что это тоже очень даже разумный аргумент, и кивнул девушке. «Капитан», — бросил я на ходу Харту, — «ты тут за старшего. Постарайтесь ускориться, потому что, похоже, скоро даже одно сердце сможет решить судьбу клана Ворона. Сделаем все возможное и невозможное» ответил тот. «Кстати, я тут покопался в воспоминаниях, покрутил в памяти все, что нам рассказывали о смерти старухи и... В общем, судя по всему, присягнувшие этой стихии кланы не должны быть большими. Можно взять для примера фреску стояния на Ухрее в храме Демиурга. Там можно увидеть, что легионы врага состоят из полчищ призванных и созданных существ, а самих их командиров не так уж и много. Да и когда мы сами сражались, все было примерно так же тем лучше. Я сжал ладонь в кулак и поднял над головой. Тем ближе победа. Это все, что я мог сейчас сказать. И пусть в голове крутилось, что немного, может вполне оказаться и тысячей, и даже десятком тысяч, и тогда мы точно не успеем. Но я понимал, что это точно не то, что требуется моим людям. Им нужен был стимул, нужна была надежда, потому что, увы, лишь очень немногие могут не опускать руки и не сдаваться, когда шансов почти нет. Даже мне это дается непросто. И пусть метод весьма простой, сосредоточиться на том, что ты можешь сделать, получается это далеко не всегда. Но я смог. Опять. Всего несколько шагов, и я уже выкинул из головы все, кроме лестницы, к которой я направился. Если бы я оглянулся, то смог бы увидеть, как вздрогнул Василий, когда я шагнул прямо в группу из десяти скелетов, расположившихся на арене второго этажа. Но я не оглядывался. В такой мелочи я был готов положиться даже на Санни, и та не подвела. Прямо сквозь меня вперед хлынула стихия смерти, окружая тело чем-то вроде пленки, и вот в глазах не самых сильных монстров башни я уже выглядел одним из них. И они просто замерли на месте, крутя головой и пытаясь понять, куда делся вроде бы еще недавно бегущий на них враг. На третьем этаже нас снова ждал десяток скелетов, на этот раз во главе с бойцом клана смерти. Он выглядел как человекоподобная цапля. Синий пух на груди, красные бордовые и белые перья и узкий длинный серый клюв. Очень запоминающийся образ. Когда-то на Земле я видел такой в журнале и даже запомнил название — «Птица Аками». И вот на этого Аками маскировка Санни не оказала никакого влияния. Он зацепился за нас взглядом, а в его лапах начали закручиваться стихии смерти и воды. «Сразимся с ним?» — спросил Василий. Нельзя оставлять такого опасного противника за спиной. Одного нельзя, а вот ни одного. Я понимал, что времени на сражение не тут, ни на следующих этажах у нас нет. Так что я решил воспользоваться своим коронным приемом. Если сложившаяся ситуация или правила тебя не устраивают, ломай их. Твори хаос, и, возможно, новая ситуация будет лучше, чем раньше. Пирамида зла. Я использовал еще один свой уже ставший привычным прием, чтобы надрезать пространство над одним из обычных скелетов, на которого уже ни мои спутники, ни Аками не обращали внимания. Стихия смерти обрушилась на того тяжелым зеленым дождем. Слизь наполнила кости, создала мышцы. Я знал, что сейчас при таком уровне накачки появится воин клана Ворона, но он мне был не нужен. А то как я потом доберусь до него самого и его сердца, если он тут останется? Нет. Мне был нужен кто-то другой, и я усилил напор. Поток смерти, задававший тон трансформации скелета, стал еще больше, и случилось то, чего я и ждал. Перья на груди воина опали, так и не появившись, а вместо них его тело полностью покрылось шерстью. «Воин. Клан Волка. Стихия смерть. Тип необычный». У меня получилось. Я призвал нового кланового бойца, не потревожив своих воронов и теперь только и нужно было, чтобы сработало еще одно мое допущение. «Мерзкий пес! Надеюсь, твои потомки сдохли в мучениях!» Аками отвернулся от меня и сосредоточился на новом госте, выдав скрипучим клекотом эти слова. «Мокрая птица! Как твой клюв еще не отсох, учитывая, сколько глупостей ты постоянно говоришь?» Волк ответил воину цапли и тоже отвернулся от меня. «Сработало». И почти ведь никаких случайностей. Еще после первого боя, когда мой противник перед смертью одарил меня проклятием, я задумался о том, что эти ребята непростые исполнители, что у них есть, пусть ограниченная, но своя воля. А там стоило только вспомнить Каррию, отношение местных кланов друг к другу, и стало очевидно, что и кланы смерти тоже почти наверняка друг друга не переваривают. Мне только и оставалось создать пару для Аками». И вот можно считать, наш главный противник на третьем этаже вычеркнут из игры. «Идем», — шепнул я Санни и Василию. И мы тихо, чтобы волк с оками ни в коем случае на нас не отвлеклись, двинулись к лестнице, ведущей на следующий этаж.